Глава 55 Усталость и тревога стали неизменными спутниками долгого путешествия. Солнце тяготило, несмотря на свое приглушенное сияние. Целых пять дней они шли и искали без происшествий, делая короткие привалы и подкрепляясь финиками, чтобы поддерживать силы. Нет, не искали, ибо Зафира была не ищейкой, а охотником она охотилась, но ведь и охотники ищут, а ищейки охотятся, разве нет о чем ты думаешь склонив голову зафира представляла, как ее мысли укладываются в глухую коробку, которую она плотно закрывает. если бы все было так просто праздный ум песочница дьявола убеждала себя зафира, но слова оставались. Лишь тенями на губах. Пока они шли по песку, охотница прислушивалась к звукам природы, к жизни вокруг. Она хотела услышать голоса птиц, шипение песчаных существ, крики хищников, но лишь тишина была ей ответом. Иногда их окружение начинало отражать ее мысли, дрожа и увидая. Но стоило Зофире моргнуть, как все становилось прежним темнота. Всегда была рада охотница. Всякий раз, когда солнце тускнело, или когда они проходили мимо каменных выступов, где жила тьма, Зафира ощущала радость теней. Они склонялись над ней, двигались в восторженном вальсе. Щупальцы их заползали под складки туники, обвивали руки, покусывали уши. Мрак напоминал невидимого любовника. Неужели никто другой не чувствует того же, Беньямин искосо взглянул на Зафиру. «Что-то не так, охотница?» Искреннее участие в его голосе обезоруживало. Зафира, моргнув, снова сосредоточилась на камне впереди. Несколько колонн упали одна на другую, создав мост, по которому можно было перебраться. «Нет», — тихо ответила Зафира. «Почти все вызывало печаль. Ясмин...» И то, что придется рассказать ей о смерти брата Дин, отдавшей за нее жизнь, Лана, ухаживающая за матерью, ум и пять лет, которые Зафира провела, избегая ее насир и то, как ее тело стало отзываться на его присутствие. Зачем смертоносному аравийскому хашашину брать в руки иглу и писать на своей коже слово Любовь, в какой бы то ни было форме? «Эй, дуралей! Что это за цветок в твоем тюрбане?» — спросил Беньямин. Зафира бросила взгляд на Альтаира, чей тюрбан с красной каймой украшала кровавая лилия. «О чем ты?» — нахмурился Альтаир. «Мои вкусы слишком изысканы для цветов». «И цветок в твоей голове тому подтверждение», — заметил Насир. Кифа, Обычно не упускавшая возможности посмеяться над генералом, на этот раз оставалась непривычно молчаливой. Альтаир что-то проворчал и поднял руки к тюрбану. Зафира услышала шелест. «Это вы называете цветком?» Яркая лилия с головы Альтаира теперь была засохшим листом на его ладони. Зафира взглянула на Кифу, и та ей подмигнула. Но, конечно, чудеса Мираги. «Сам остров намекает, что вкус у тебя отвратительный», — сказал Насир. Кифа хихикнула, увидев растерянность в широко распахнутых глазах генерала. Альтаир бросил мертвый лист на песок и для надежности растоптал сапогом. Дюны, дюны, дюны. Кругом простирались одни только дюны. Временами Зофира замечала, как Альтаир приближался к Кифе, и губы воительницы озаряла нежная улыбка. В других случаях она ловила генерала и Беньямина за разговором. Глаза их были несчастными, а голоса — тихими. Насир глядел на них всех, поджав губы. Усталость по-прежнему омрачала его черты. На первый взгляд принц излучал лишь холодное равнодушие, но тот, кто наблюдал за ним дольше, замечал, что взгляд его был внимательным, и изучающим — признак человека, рожденного с пытливым умом, но вынужденного использовать его для иных целей, для планирования убийств. Взгляд на Сира скользнул по Зафире, и она быстро отвернулась, почувствовав вспыхнувший в теле жар. «Ты уверена, что мы идем верным путем? уточнила Кифа, когда пустыня вновь померкла. «Нет, не облака», — застлали небесный покров, спрятав светило от глаз. Само небо лишило их света. «Нет», — призналась Зафира, глядя на нож, танцующий в руке кифы. «Как ей объяснить песню, которую пела тьма? Как объяснить будоражащую кровь безумия, которая утихала лишь тогда, когда охотница вела их в нужном ему направлении? Но если у вас есть идея получше, я буду несказанно рада ее выслушать». Кифа что-то пробормотала себе под нос. «Жаль, что вы не взяли парочку-другую верблюдов», — проворчал Альтаир. «Стоило подумать об этом заранее и прислать мне письмо с просьбой о верблюде. Или десяти», — усмехнулся Беньямин. Кифа искоса взглянула на Альтаира. «Или ты можешь попросить его тебя понести, использовать силу Сафи во благо». Зафира сомневалась, что Беньямин, несмотря на все свои силы, смог бы нести на себе Альтаира. «Какая изобретательность, одна из девяти!» — воскликнул Альтаир. Спустя несколько часов генерал пожаловался, что его желудок переваривает сам себя, и они остановились на привал. Тени поглощали небо, и это было единственным указанием на наступление ночи. Темнота была беззвездной, что очень удивило Зафиру — ибо она слышала сказки о звездах, ведущих бедуинов по монотонным пескам. «Кто сегодня возьмет на себя роль часового? Ибо это буду не я», — объявил Беньямин. «Слава султану! Или ты думал, мне нравится, когда ты таращишь глаза на моё совершенство?» — съязвил Альтаир. А Зафира скрестила руки. «Альтаир, верно, заснуть не может, если на него не смотрит женщина». «Кифа на меня смотрит», — ответил генерал, ухмыляясь пелузианке. Кифа нахмурилась. «Да, но лишь потому, что прикидываю, как отрубить тебе голову твоим собственным скимитаром. Альтаир повернулся к Зафире. «Быть может, сегодня охотница станет добровольцем, потому что я...» «Первые часы я беру на себя», — проворчал Насир. «Какая щедрость, султаныш!» — воскликнул Альтаир хлопая его по плечу. «Никто другой не согласился бы с такой легкостью. О, я нисколько не беспокоюсь за свою безопасность, но, пожалуй, возьму на себя вторую часть ночи. Так, на всякий случай». Никто не возражал, и в очередной раз, поужинав жареным зайцем, Зафира устроилась в импровизированной постели. Кифа тихо беседовала с Беньямином, Альтаир время от времени вставлял в разговор собственное мнение. «Как друзья». Они говорили друг с другом, потому что хотели, а не потому что им приходилось. Они говорили с зафирой только чтобы спросить, какую дорогу выбрать. Она была дамовым путеводителем. Как и всегда, охотница сторонилась общения. Она вздохнула, отвернулась, глядя туда, где возле пятнистого камня стоял на страже принц. Вот только он не смотрел на пустыню. Он прислонился к выступу странной формы и наблюдал за ней. Зафира отвернулась, и спустя немалое время сон унес ее душу. Насир знал, что она чувствовала. Когда она повернулась к нему, что-то мрачное поглотило голубой огонь ее глаз. С того дня, когда Насир нацелил стрелу в ее деменхурское сердце, Зафира очень изменилась. Она реже опускала плечи. Каждое утро она вынимала плащ из сумки и молча спорила сама с собой, надевать его или нет. Но и это прекратилось после их встречи у реки. Как будто Зафира родилась в теле, которое ей не подходило, и только теперь, в этой безлюдной пустыне, она позволила себе распоряжаться им, подстроилась под него. Вытянув длинные ноги, Зафира взглянула на принца. Насир сомневался, что она отдохнет, ибо ночью просыпаются демоны. Воспоминания, о которых никто не хочет думать. Призраки, которых никто не хочет видеть. Демоны Насира тоже имели привычку присоединяться к нему во сне. «Спокойной ночи», — хотел прошептать принц. Но он был принцем смерти. Амир Альмаут, как когда-то называла его мать на древнем языке, и пожелание спокойной ночи всегда казалось Насиру прощанием».